Глава 39. Профессор имел странную привычку — пить водку с Варварой. Отмечая блестящую защиту диплома, он открыл, что его студентка мастерски опрокидывает рюмку. И был очарован. Каждый раз, когда Варвара приходила в гости, Тульев направлялся к холодильнику, где хранилась запотевшая бутылка. От водки Варвара не получала никакого удовольствия. Чистая техника, которой научил дед и довел до совершенства брат. Отказать учителю она не могла. Всегда, кроме сегодня. На такой жаре водка была хуже глупости студентов. Варвара вежливо отказалась. Тульев пребывал в размякшем состоянии, чего за ним не водилось. Варвара тоже была не в лучшей форме, а потому не могла тратить остаток сил на дипломатию. Алексей Юрьевич. «Вы помните актерский курс выпуска 1982 года?» Послышался протяжный вздох профессора. «Как не помнить?» «Он мог стать лучшим курсом за многие годы.» «Что-то пошло не так?» Он печально улыбнулся. «Вам не идут эти модные выражения, дитя моё. Оставьте их интернету». Все пошло не так. А если говорить напрямик...» На курс обрушились такие несчастья, будто его прокляли. Хотя марксизм отрицает проклятие как пережиток религиозных предрассудков. «Расскажите», — мягко попросила она. Профессор отрицательно покачал головой. «Ни к чему вырошить. Не будем будить призраков». Они сидели за столом, накрытым закуской в советском стиле. Плавленый сырок «Дружба», Докторская колбаса и соленые огурцы. Ну и столовый хлеб. Посреди изобилия покрылась инеем бутылка московской. От Варвары требовался поступок, иначе Тульева не пронять. Выпью с вами, если поделитесь воспоминаниями. Тульев глянул на дерзкую аспирантку, взвесил за и против и разлил. Варваре было налито под самый край. Только настоящий мастер не обронит ни капли. «Три рюмки!» — потребовал он. «Три рюмки!» — на жаре. Хрупкой девушки. «А почему бы и нет?» «Терять нечего!» «Две!» — попробовала облегчить участь Варвара. «Торг неуместен!» — последовал неизбежный ответ. Он поднял рюмку. «За что пьем?» «Первый тост за дамой!» Профессор в пекло был галантен. «За вечную любовь!» сказала Варвара. Уверены? Абсолютно. Принимается. Они выпили. Профессор наслаждался зрелищем пьющей аспирантки и поторопился налить снова. Второй тост был за погибель капитализма и ренессанс настоящего искусства. Третий снова перешел Варваре. Она провозгласила за красоту. Профессор не возражал. Хотя Варвара пить умела, но после третьей рюмки поняла, что ей вообще ничего не страшно. Ну, просто нет в мире того, что может испугать девушку в таком состоянии. «Ваш черед исполнить договор», — заявила она, жуя сырок, обвернутый колбасой. «Счастье, что дед не видит». «Ну, раз вы так настаиваете, дитя мое...» Тульев потянулся, будто готовился нырнуть в прошлое. «Итак...» На дворе 1981 год. Напомню, что творилось тогда. На троне товарищ Брежнев, который годился только на анекдоты. В стране дефицит всего. Снабжают продуктами только Москву и Ленинград. Финские джинсы продают из-под полы. Стоят они как зарплаты инженера. Наши войска в Афганистане в прошлом, восьмидесятом 80 80-м, американцы бойкотировали Московскую Олимпиаду. Рейган объявил «Звездные войны». Все ждут ядерной войны. И вот в такой момент Париж приглашает лучших студентов творческих вузов Ленинграда на две недели ознакомиться с французской культурой. Конечно, в состав делегации входят дети партийных чиновников. Из нашего ИТ берут двух лучших студенток актерского курса. Почему? «Во-первых, они тоже дочери партийных деятелей. Но что важнее, они бешено, чудовищно талантливы. А французы хотят посмотреть театральный отрывок в исполнении советских студенток. Значит, надо послать лучших». «Так сошлось». «Как их фамилии?» — спросила Варвара, борясь с тремя рюмками внутри себя. «Они вам ничего не скажут, но, пожалуйста». Рита Алябина и Ольга Мрачевская. Ольга была очень хороша, как будущая актриса. Это все видели. Но Рита... Тульев замолчал, будто утонул в колодце памяти. Рита была гениальной. Ничего подобного у нас не видели много лет. Все были уверены, что из нее вырастет звезда невероятной величины. Уже на третьем курсе... Она получила приглашение на просмотры в БДТ и Александринский театр, тогда имени Пушкина. Невероятно! У Риты был исключительной глубины трагический талант. В своем возрасте, младший вас, дитя мое, она так играла отрывок из Ипсона, что мурашки по коже. Играла Фру Алвинг. «У вас чутье настоящего театроведа», — согласился профессор. У неё простой студенческий отрывок для зачета по мастерству, а весь институт сбегался, чтобы посмотреть. «Рита была...» Тульев замолчал. «Кажется, чувства молодого аспиранта к студентке Алябиной были живы до сих пор. Неужели это та самая вечная любовь, о которой поют песни, но ее никто не видел? Из-за этой любви он больше не женился?» Даже осмелев без границ, Варвара не решилась спросить. Она слишком уважала учителя, чтобы бередить рану. Рита была гением, который приходит в мир раз в столетие, наконец, продолжил он, и уходит слишком быстро. Алексей Юрьевич, что с ней случилось? Большая подлость, ответил он. За два дня до поездки Риту вызвали в райком комсомола и сообщили, что исключают из состава группы. Причину не назвали, но отец по своим каналам выяснил. Риту выкинули из списка за то, что она позволила себе высказываться о войне в Афганистане. Комсомолка не имела на это права. Хуже того, Рита клялась, что не говорила ничего подобного. Или не заметила, как сболтнула лишнего. «Кто-то донес. Профессор кивнул. «Вам не знакомо то время». На каждом курсе были осведомители, которые докладывали, куда следует. Кто из студентов занимается доносами, хранилось в глубокой тайне. Об этом не знал даже ректор. Нариту донёс кто-то с курса. «Что случилось потом?» — спросила Варвара, чувствуя, что трезвеет. Стала зябко. «То, чего никто не мог ожидать», — ответил Тульев. В знак протеста, потому что ей не поверили, оболгали, Рита покончила с собой. «Как это случилось?» Тульев глянул подозрительно. «Зачем вам эта грязь, дитя мое?» «Пожалуйста, профессор», — попросила она. «Что ж, извольте». В день, когда группа улетала в Париж, Рита легла в ванну и вылила туда же банку соляной кислоты. Не знала, что обрекает себя на жуткие муки. Тульев помотал головой, словно отгонял кошмар. Откуда в доме взялась банка соляной кислоты? Все-таки вы из своего времени. Стирального порошка не было. Соляную кислоту добавляли в воду по капелькам, чтобы стирать белье. Отец Риты был партийным руководителем крупного химического завода. Но это не все беды. Оля Мрачевская, как только сошла в Париже, попросила политического убежища. Группу вернули в Ленинград ближайшим рейсом. И тут начался такой скандал, который потом постарались забыть. Институт проверяли снизу доверху. Курс чудом удалось отстоять от расформирования. В общем, всем досталось. Я удовлетворил ваше любопытство, дитя мое? Варвара отважно откусила соленый огурец. После Алябиной и Мрачевской звездой курса стала Добронина. Да, вы правы, Таисия была способной, но на фоне Риты и даже Оли — обычная средняя студентка. Она заняла опустевший пьедестал и, надо сказать, успешно удержала. Оставалось докопаться до самого грязного. Запачкать руки Варвара не боялась. Узнали, кто донес на Алябину? Тульев помотал своей красивой седой головой льва. Нет, и это хорошо. Все понимали, что этот подлец где-то рядом, но узнать не смогли. Были разные подозрения, но они не оправдались. Я провёл своё маленькое расследование. Риту просто оговорили. Из зависти. Она никогда не интересовалась политикой. Она была светлым, солнечным и удивительным человеком. Он закрыл глаза. Варвара сидела, не шелохнувшись. «Ну, хватит воспоминаний», сказал Алексей Юрьевич, вернувшись издалека. «Нынче шведы со словаками играют, хорваты с чехами, англия с Шотландией. За кого будете болеть?» «Футбол надо любить, чтобы болеть», ответила она. «Профессор, «Не сердитесь на меня и не подумайте, что сую нос не в свое дело. Вы увидели на первом туре у актеров молодую Ольгу Мрачевскую?» Тульев побарабанил пальцами по столу. «Всё значительно хуже, дитя моё», — сказал он. Выйдя в бескрайнюю жару, Варвара ощутила, что легкость, которая первый признак сумасшествия, еще при ней. «А значит, можно всё». Она вынула смартфон и набрала номер. «Павел, надо срочно увидеться», сказала Варвара и ответила на возражение. «Нет, до завтра не терпит. Прямо сейчас. Куда мне приехать?»